Тем не менее, Александр намерен присутствовать при дальнейших событиях, ведя репортаж с передовой под защитой бронзового льва, украшающего фонтан. На часах института 10.35. Солнце похоже на расплавленный свинец. Вскоре Лувр скроется в дыму от ружейных выстрелов швейцарцев. Александр стреляет только наверняка, когда появляются просветы. И с точностью к фиксирует многочисленные сцены этой драмы, где персонажи играют собственной жизнью. Одного из восставших, спрятавшегося за парапет, пуля ударила прямо в лоб. Он вздернулся, как на пружине, сделал несколько шагов назад, уронил ружье, дважды или трижды повернулся вокруг себя, колотя воздух руками и рухнул лицом вниз. Другой ранен в живот, его мучит жажда, и он ползет к фонтану. Александр протягивает ему руку, чтобы помочь доползти до воды. Он пьет, но в это время его настигает еще одна пуля. Внезапно в порыве героического безумия Как это нередко бывает во время восстаний, армейский корпус, менее чем из сотни человек, и вооруженный кое-как, решается сразиться с пушкой и тысячами швейцарцев и керосиров. Барабан пробил атаку и устремился к мосту. За ним все мальчишки с криками «Да здравствует хартия!» За ними армейский корпус. Должен признаться, что меня в этом корпусе не было. Здесь трудно отказаться от объяснения этого признания при помощи фразы из трех мушкетеров. Д'Артаньян вовсе не принадлежал к числу людей бессмысленной храбрости, которые ищут нелепой смерти только ради того, чтобы о них сказали, что они ни на шаг не отступили. Пушка сплюнула картечью Я увидел дымящийся фитиль, соприкасающийся с огнем. Я схоронился за моим львом, и в том же самом мгновении услышал шум взрыва и свист кортечи, повредивший фасады института. Люди, кто падает, кто продолжает бежать вперед, а кто останавливается. По команде стреляет взвод, снова полит пушка, повстанцы падают в сену, уселевшие обращаются в бегство. В одно мгновение набережная совершенно опустела. Раздался третий пушечный выстрел, и хоть я и не тщеславен, могу сказать, что этот третий пушечный залп был дан ради меня одного. Пока пушку перезаряжали, Александр... Успел добежать до маленькой двери в институт. Консьерж ему открыл, Александр поднимается к своей приятельнице Эмми Гюе де Фонтен, как всегда очаровательной в своей живости, остроумии, воодушевлении. Он умирает от голода и жажды, опустошает целую бутылку Бордо, пожирает целую миску шоколадного крема, прежде чем начать рассказ о своей Илиаде. «Одной победе» и «Двух поражениях». Рассказ по горячим следам позволяет прочно зафиксировать в памяти все пережитое. И когда 20 лет спустя он будет писать своих трех славных, ему не потребуется прибегать к каким бы то ни было приукрашиванием памяти, чтобы дать читателям возможность оказаться вместе с ним в первом ряду ложи. Он возвращается на свою университетскую улицу, где консьерж принимает его как триумфатора. А Жозеф занят чисткой снаряжения Франциска I. Не успевает Александр сменить рубашку, как на улице слышится страшный шум. То был Шара и его группа. Они вернулись из казармы на улицу Вавилон. Там случилась страшная бойня. После получасовой осады казарма была подожжена,